Маргарита видела стройного юношу крайне редко. Мало обращала на него внимания. Ласковый, речистый скептик аббат Виктринский, который все пересуживал, и раз ее этим юношей, она против обыкновения резко парировала его намеки. Охотнее всего бывала она в обществе якобы фон Шенна. Этот еще молодой, худощавый, сутулый человек с тонким, старообразным лицом неизменно бывал рад встречи с ней. Девочке минуло 14 лет, ему было около тридцати. Но между ним и ею существовала какая-то радовавшая обоих связь. То, что он делал и говорил, казалось выношено ею. Его внутренний мир был ей родным. Между нею и другими людьми царил холод. Они смеялись над ней, смотрели на нее с отвращением, в лучшем случае с жалостью, так как она была безобразна. Но она была принцессой, и они делали это тайком. Однако она отлично видела и в потьмах. О, у нее были зоркие глаза, и она знала, как люди к ней относятся. От фон Шенна к ней шло душевное тепло и дружелюбие. Его большие мягкие руки, его умные, благожелательные серые глаза, все его существо выражало уважение к ней, сердечность, чувство товарищества. Яков фон Шенна был богаче и могущественнее своих братьев Эстлейна и Петермана. Ему принадлежало Семь крепких замков, обширные виноградники, доходы с десяти судебных округов, привилегии, пошлины и деньги. Обычно он говорил о своих владениях пренебрежительно и с некоторой иронией. Но был привязан к ним, ласково гладил листву своих лоз и озаренные солнцем камни своих замков. Ведь это были его лозы, его. Замки. Пусть собственность и вес в обществе сами по себе презренны. Но, увы, люди, как правило, отравляют жизнь тому, кто этих двух вещей не имеет. Частенько говорил он девочке о том, что тирольские и коринские дворяне бессовестно грабят доброго короля Генриха. К сожалению, ему тоже приходится в этом участвовать иначе его долю просто захватит другой, менее достойный Поэтому грабил и он скептически, с ладнокровной жалостью, сердечно сочувствуя ощипанному королевскому величеству. В этой нагорной стране его замки были красивее и содержались лучше прочих. Замки остальных дворян строились только с расчетом на прочность и безопасность. Внутри же были неуютны, комнаты тесные, сырые, темные, душные, всюду воняло конюшней. Его же замки, и прежде всего любимые резиденции Шанна и Ронкельштейн, были светлые и полны солнца. Их строили итальянские архитекторы, покои были полны красивых вещей, ковров, пышной утвари. В то время как в замках других баронов стены были кое-как выбелены, и самое большее — в часовнях, украшены изображениями святых, его залы немецкие и итальянские мастера расписали фресками. Даже наружные стены замков фон Шенна покрывала живопись. Яркий и светлый шагал там рыцарь со львом, тристан плыл на своем корабле, Развертывались приключения Гореля из Цветущей долины. Господин Фон Шенна весьма любил стихи, в которых повествовалось об этих приключениях. Маргарите они были чужды. Она понимала красоту латинских стихов, которые речистый аббат Виктринский любил цитировать, понимала Горация, Энеиду. Там был смысл, закон, благородство, строгая связь. Эти же немецкие стихи — казались ей дичью, не лучше дурацких выдумок ее придворных карликов и шутов. Разве достойно серьезного человека рассказывать в ветеватых выражениях о том, чего никогда не было и не будет? Господин фон Шенна пытался объяснить ей, что эти люди — Тристан, Парцефаль и Кримгильда — оживали и становились действительностью для каждого, кто о них читал и проникался их судьбой. Но Маргарита не хотела их признать. Эти истории продолжали оставаться для нее причудливыми, отталкивающими измышлениями. Она не могла постичь, как умный, серьезный человек может восхищаться подобным враньем и вздором. Императора крайне тревожили быстрые успехи Иоганна в Италии. Да и старший Габсбург, хромой, умный, озлобленный Альбрехт, тоже смотрел со все растущей, скрежащущей злобой на то, как возникало из небытия сияющее ломбардское королевство Иоганна. Что это? Неужели легкомысленный ветрогон-люксембуржец дерзким ходом оттеснит от власти их, серьезных, уравновешенных государей, возвысится над ними. И они перемигивались. Медлительный тяжелодум-баварец и цепкий озлобленный Габсбург. Они всегда ненавидели друг друга. Но коль скоро третий вознамерился их обогнать, они объединились против него. Украдкой встретились они. Людвиг — высокий, длинноносый, с массивной шеей и выкоченными голубыми глазами, и Альбрехт — хромой, с поджатым ртом. Обнюхали друг друга, кивнули, сговорились. Порешили, что Южное Королевство должно быть у люксембуржца отнято. В случае смерти короля Генриха Каринтия отойдет к Габсбургам, Тироль — к Виттельсбахам. Император Людвиг с той же торжественностью, с какой год назад закрепил право наследовать Каринцию за Люксембургами, теперь обещал ее Габсбургом. Что касается Ломбардии, то они условились совместно напасть на люксембуржца. Император предложил своим пфальским кузенам потревожить Иоганна в его рейнских владениях. Призвал к тому же своего зятя из Мейсона и своих сыновей,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 Поблизости от города, служившего резиденцией епископу Аквилейскому, почетным фохтом которого был ее отец, открылось море, покачивались отважные корабли, манила даль бесконечная, сулящая, необычное. Лучезарный триумф Иоганна. Его празднество под открытым небом, радостные, сказочные.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 его щедрость по отношению к многочисленным нравившимся ему женщинам и к их детям не имела границ. Так же, как он лелеял своих незаконных братьев Альбрехта, Камиан и Генриха фон Эшенло, окружал их почетом и щедро одаривал титулами и землями. Также растил он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 встретившись с принцессой, рабели, смущались, точно замыкаясь в какой-то черствой неприязненной жалости. Ах, если б иметь право жить, как они, так же легко и небрежно! Ей это не было дозволено. Она безобразна, и она принцесса. Она должна быть строга к себе. Она не имеет права прошуршать, словно ящерица, Она должна идти своей крутой и трудной дорогой, прямо и не останавливаясь, словно разубранное вьючное животное, тяжело нагруженное драгоценностями и сокровищами, предназначенными какому-то могущественному пластилину. Она много размышляла над этим, говорила с абатом Виктринским, или ее безобразие кара Божья. Чего хочет Бог от нее? Аббат процитировал Ансельма. «Вечно меняются вещи быстрее мимолетного часа. Тщетно к земной красоте приходящей и тленной стремится». Увидев, что подобное утешение не действует, он спросил ее, предпочла бы она родиться в ничтожестве, дочерью крестьянина, но нравится мужчинам. — Нет, — поспешила она ответить, — нет. — Нет, не это. Но, оставшись одна, она воскликнула. — Да, да, да. Лучше целый день навоз возить и быть красивой, чем жить в замке, но с таким ртом, с такими зубами, с такой кожей. Она говорила с настоятельницей монастыря. — Фраунсдхимзея. Маргарита приехала туда навестить свою болезненную младшую сестру коллегу Адальгейду.